Книга седьмая. Женщина-Титан. Глава 1 Пробуждение. Адея. Гуинплену, смотревшему на занимавшийся день в Корлеоне-Лодже, в то время как в Тедкастерской гостинице происходили описанные выше события, показалось, что этот возглас донесся к нему извне, но крик этот вырвался из глубины его существа —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 и почти удивился, что не получил ответа. Оглядывая потолок и стены, как человек, к которому возвращается разум, он продолжал вопрошать. «Где ты?» «Где я?» И он снова заметался по комнате, точно запертый в клетку зверь. «Где я?» «В Винздоре». «А ты?» «В Саутворке». «Ах, боже мой! Первый раз в жизни мы разлучены друг с другом».